Глава девятнадцатая. Слушать о поведении старой хозяйки тела неприятно, особенно учитывая негативный эмоциональный окрас, которым изобилует рассказ Арнольда. Правда, по фактам придраться не к чему. Всё было ровно так, как он говорит. Вот только странное дело. Про измену он как-то запнулся. «Так что там про измену?» — спрашиваю я. «Тебя застали на горячем». «С братом Трея, да? А ты у него единственный брат». Арнольд явно понимает, что здесь не удастся выкрутиться и раскалывается. «Это был Трей под личиной. Он тебя проверил, а ты не прошла испытание. Теперь приходит время и мне защищаться. Я буду бороться за своё счастье. Не я, а хозяйка этого тела. Трей забыл, но он знал, что я другая». Поэтому мы снова стали вместе. Конечно, я немного соврала. Мы сошлись после его потери памяти. Но объяснять это всё ещё дольше. Хватит рассказывать сказки. Арнольд повышает голос, но Трей делает ему знак остановиться. До этого момента он внимательно слушал всё и испытующе поглядывал на меня. «Алисия, расскажи подробнее». Я очень рада тому, что у меня есть шанс достучаться. Это уже не закрытая стена. Трей готов меня выслушать. И я рассказываю всё в подробностях, начиная от своей жизни в другом мире, аварии и попадания в этот. Даже делюсь своей историей ожога лица кислотой. Понимаю, что больше вряд ли отчаюсь рассказать об этом. Вот только про 90 дней здесь умалчиваю. Сама не знаю почему. «А где доказательства? Удобное прикрытие не находишь?» Докапывается Арнольд. «У меня нет железных доказательств, но я говорю правду. Если бы Трей не потерял память, он бы сам сказал, что я сильно отличаюсь от прошлой Алисии». Арнольд хлопает Трея по бедру. «Брат, она тебя разводит, пользуясь положением». «Не развожу. Но как раз на тему развода хочу кое-что узнать. Почему, раз Алисия была женой Трея?» У неё фамилия Госси. Арнольд тут же замолкает, Посматривает на брата, Но тот открыто глядит в ответ. Эх, ты же потерял память Относительно всего, что с ней связано. С досадой восклицает он. Ладно, скажу, как есть. Проверка это была. Ты её не прошла. Повелась на деньги, Вот и вышла за поддельного богача. Я горько хмыкаю. Не находишь, Что они оба хороши? Оба вели себя как одержимые. «Так говоришь, будто речь не о тебе», — фыркает Арнольд, а потом обращается к Трею. «Брат, гони её прочь. Она тебе всю кровь выпила и теперь хочет по новой». Трей несколько секунд думает в молчании, а потом говорит. «Брат, был рад видеть тебя, но нам нужно поговорить. Сам понимаешь». «Трей», — начинает Арнольд, но зверь останавливает его жестом. Он быстро провожает брата, закрывает за ним дверь и возвращается в гостиную. Садится рядом со мной и спрашивает. «Что ты ещё не рассказала?» Я удивлённо смотрю на него и интересуюсь. «Ты мне веришь?» «Хочу верить, но кое-чего не понимаю. Например?» «Куда делась прежняя хозяйка тела?» «Я опустила этот момент в своём рассказе. Придётся говорить». «Скорее всего, она в моём теле». «И ты с ней поменялась местами навсегда?» спрашивает Трей. «Вот умеет он не в бровь, а в глаз. Видит самую суть. Теперь мне не отвертеться от ответа. Надо говорить». «Я здесь на девяносто дней. Вернусь обратно и буду жить, только если поставлю чайную на ноги». «А что потом?» Трей подаётся ко мне. «Исчезнешь отсюда?» Я опускаю взгляд. Да. А сюда вернётся прежняя эгоистка Алисия, чтобы управлять уже поставленной на ноги чайной? У меня аж в груди заболело после такого вопроса. Обидно же, просто жуть. Да. И ты на это готова? Ради неё ты так стараешься с чайной? Я тяжело вздыхаю. О ней я не думаю. «А о ком тогда?» «Честно? О себе. Я хочу пробыть все девяносто дней здесь, в молодом и красивом теле, без уродств. А ещё и за Рики, и...» «И... тебя?» Трей трёт пальцами лоб, словно у него болит голова, и спрашивает. «То есть ты вот так бы закрутила со мной роман и исчезла, ни слова не сказав, если бы не Арнольд?» Мне стыдно смотреть ему в глаза. Стыдно признаться, что именно так я и хотела поступить. Вместо этого я шепчу. «Я просто хотела быть счастливой хотя бы ненадолго. Я тоже эгоистка». «Я злюсь не из-за того, что ты хотела быть счастлива. Ты подумала обо мне, когда в один день передо мной вдруг появилась бы совсем другая по натуре женщина. Я бы не знал, в чём дело, сходил с ума». «Ты планировала мне сказать хоть что-то?» Нет, я хотела уйти тихо. Но этими словами я причиню Трею боль. Я это вижу, поэтому молчу. Трей понимает всё по моему лицу. Со злостью хлопает ладонью себе по колену. А я сжимаю руками юбку платья, понимая, что сейчас всё решается. Будем ли мы остаток времени вместе? Или он разорвёт наши отношения здесь и сейчас? «Мне нужно подумать», — говорит Трей. И я опускаю голову. Ведь 90% людей после таких слов говорят «нет». Сутки проходят на нервозе, но Трей так и не появляется. Я невероятно расстроена, несмотря на то, что чайная на пике своей популярности и ломится от посетителей даже с утра. Цель я выполнила. Вот только у меня нет ощущения победы. Я постоянно думаю... «Неужели это всё? Неужели мне дано всего несколько дней чистого счастья? И никак не могу отделаться от чувства, словно меня предали». Даже мутит от переживаний. Но всё меняется, когда порог чайной переступает Трей. Никогда не думала, что присутствие одного человека может мгновенно преобразить мой мир. Но я с тревогой смотрю на него, потому что не знаю, что он скажет. «Алисия!» — громко зовёт он. И я пробираюсь между столиками к нему, слыша, как гомон голосов затихает. Останавливаюсь в двух метрах от него, смотрю в его лицо и не могу понять, что он чувствует. «Иди со мной». Трей протягивает мне руку. Когда на его губах появляется улыбка, я словно отмираю. Сердце, что сковало глыбой льда, тает. Я смело вкладываю свою руку в его, и Трей выводит меня из чайной. Мы спускаемся вниз по ступеням, Потом идём по тракту налево так уверенно, словно у нас есть конечная цель. «Рады, что ты пришёл», — говорю я. «Мне нужно было подумать, что с этим делать». «И что ты надумал?» «Что я не буду играть по условиям каких-то кураторов. Нам нужно их найти». Я останавливаюсь, вспоминая напутствие одного из них. Он сказал, что мне нельзя быть жадной. «Я же могу в том мире и не очнуться». А я банально хочу жить. Не надо, я останавливаюсь. Давай просто будем вместе эти дни. Трэю не нравится моя просьба, и он возмущенно мотает головой. Нет, так не пойдет. Я никогда не сдаюсь во время сражения. Малейшее действие может изменить исход битвы. Я понимаю его, он до мозга костей генерал. Для него нет слова сдаться, Или выражение «плыть по течению». Он готов сражаться за своё счастье. А вот я сразу сражалась, хотела остаться здесь в новом теле и получила хороший урок. «Трей, ты уже заплатил своей памятью за мою жадность. Дальше будет только хуже». «С чего ты взяла? Думаешь, эти кураторы всемогущи? По крайней мере, они могут переносить души в другие миры. Это уже многое». «Они сильные маги». и у них мощные артефакты. Но и мы не неудачники, которые будут глотать всё, чтобы им не скормили. Но мне не сделали плохо. Я получила возможность прожить в красивом теле, Трей. Тебя выдернули из твоего мира, не спросив. Заставили работать во благо другой души. Тебя это не возмущает? Видимо, такого плата за эти дни в теле без уродств. Трей поворачивает меня к себе, обхватывает мои плечи и смотрит прямо в глаза. А где тогда справедливость для прошлой Алиси Жила себе в своё удовольствие, велась на деньги, купалась в роскоши, изменила, была сослана в начальную точку, в свою чайную, но даже не хлебнула бед. Побыла в анабиозе и, значит, вернётся на всё готовенькое? На тебе и успешное чайное дело, на тело и мужчину? «Так? Где справедливость?» Трей показал мне совсем другую точку зрения, о которой я никогда не думала. Я всё плескалась в чувстве вины, в радости от нового тела, нового шанса на жизнь. А ведь правда, почему этой стерве Алисии вот так всё достанется? Где тут объективность? Разве я двадцать лет не жила, как в аду? Разве я не заслужила это счастье гораздо больше Алисии?» И только мысли о себе начинают заполнять сердце, как я тут же лишаю их кислорода. Стоп. Именно в тот момент, когда я уверилась, что достойна этого, появился куратор и сказал, где моё место. Проучил, отняв у Трея память обо мне. «Чего ты боишься?» — спрашивает он. «Боюсь потерять тебя», — говорю откровенно, глядя ему в глаза. Трей сжимает меня крепче за плечи, Притягивает к себе и страстно целует. Он словно старается связать нас вместе, заколдовать мир нашей любовью. И от этого так сладко и горько одновременно. Я первая разрываю глубокий поцелуй и смотрю на Трея. «Давай просто проведём счастливо эти дни», — прошу я. «И жить как на вулкане?» «Нет. Нужно бороться за своё счастье, и я готов. А ты?» «Что мне ответить?» Наверное, будь выбор за мной, я бы не стала рисковать. Я бы провела оставшиеся дни, утопая в счастье днём, а ночью в слезах о грядущем расставании. Но мой мужчина хочет сражаться с судьбой. Что ж, тогда я с ним. Я готова. Тихо соглашаюсь с Треем. И он заглядывает мне в глаза. Положись на меня, я решу этот вопрос. Но как? Мне кажется это невозможным, но Трей говорит это с такой уверенностью в голосе, что я киваю и начинаю верить в него. Когда Куратор появился в последний раз? Вспомни всё до мельчайших деталей. Когда я подумала, что имею полное право остаться в этом теле, а Алисия не заслуживает его, и когда выгнала её из этого тела в своё? Вот как. Новая информация. Расскажи-ка поподробнее. «Значит, вы были сначала вдвоём в этом теле?» «Да, она мне подсказывала. Я рассказываю, как происходило наше общение». «Значит, когда ты играешь не по их правилам, они показываются», — трекивает своим мыслям. «Понятно. Тогда давай снова вызовем их». «Но в чайной полно народу?» «Тогда у меня дома. У меня есть другая идея». Помнишь старушку из магического магазина? Она связана через мужа с этими кураторами. Она видела своего мужа, Ильху, во снах, а потом и других попаданцев, как я. Мое настоящее имя знала». «И какое твое настоящее имя?» «Женя. Евгения». «Женя», — повторяет Рэй, и я на секунду закрываю глаза. Мое имя, сказанное его голосом, звучит как лучшая песня. «Хорошо, пойдём туда. Старушка же исчезла?» «Да. Говорят, что она ушла и больше не появлялась. Нас не арестуют за проникновение?» «Пусть только попробуют». Когда мы добираемся до магазина магических товаров, на двери висит табличка «Закрыто». Трейд отрагивается до ручки двери. «Заперто. Но стоит мне коснуться деревянной поверхности, как она распахивается». «Кажется, тебя тут ждали», — говорит Трей, осторожно заходя внутрь, подобравшись, словно готов броситься в бой. Но нас встречают абсолютно пустые прилавки и приколотый к весам листок. Я беру его в руки и читаю. Завещание. Сие помещение и склад с территории завещаю парнишке Рики, что живёт в чайной. А пока он не может отвечать за такое серьёзное заведение, Пусть ответственность за него несёт душенька Евгения, которая называет себя Алисией Госси. Листок падает из моих рук. Так вот, о чём старушка говорила Рике тогда. Она говорила что-то вроде того, что мал ещё, но должен осилить. Значит, старушка себе наследника выбирала. Тут-то мне тогда эта фраза показалась бессмысленной. А тут вот оно что. Вот Рике обрадуется. Может? «Всё же не сюда будем кураторов вызывать?» — спрашиваю у Трея. «Нет, здесь скопилось столько магии, что лучше этого места не найдём». Я оглядываю пустые полки. «Но тут же нет ни одной вещи!» «Они стояли тут годами, здесь всё пропитано волшебством». «Что ж, в этом Трей должен разбираться лучше меня». «Хорошо, тогда попробую. Что-то мне нужно сделать. Снова обнаглеть? Снова стать жадной?» Я смотрю на Трея. Ох, как же это легко сделать, и как будет больно снова перестраиваться. Так несложно мечтать о хорошем. О жизни здесь дальше в красивом теле с шикарным генералом. Что тут трудного? Я легко представляю, как 90 дней проходят, а я остаюсь здесь. У меня популярная чайная, счастливые реки за травяным прилавком. Шкаф ломится от платьев, а погреб от еды. А когда мы закрываем чайную, то нас с Рикки встречает Трей и ведёт в свой большой дом. Там есть наша общая спальня, которую Трей дал мне обставить по своему вкусу. На втором этаже комната Рики, которую он обживал так, как ему хочется. А ещё мы завели милого котёнка, и он всегда ластится к ногам, как только мы переступаем порог дома. Нашего дома. Мы проводим тёплые вечера вместе, жаркие ночи. И, возможно, в моём теле даже растёт новая жизнь. И я не боюсь никаких кураторов, потому что уверена, что мой генерал снесёт им головы, как только они посмеют явиться. «Но ты и размечталась», — раздаётся противный голос, вырывая меня из сладких фантазий. Я открываю глаза и вижу мужчину с узкими плечами и большим животом. На нём вельветовый пиджак, а на лице столько веснушек, словно его сбрызнули йодом. Глаза же у него настолько ярко-зелёные, что кажется, будто они светятся изнутри. Я перевожу взгляд на Трея, и по спине ползёт ледяная змея, потому что время словно остановилось для всех, кроме меня и Куратора. Я даже вижу пылинки, замерзшие в воздухе. «Значит, решила быть жадной?» — спрашивает мужчина. «Я отступаю на шаг». Вот попало так попало. На то, что Трей завязнет в паутине времени, мы точно не рассчитывали. Что же делать? В руках куратора появляется прозрачная стеклянная бутылка. Он трясёт ей в воздухе, а словно взбалтывает мой животный страх. «Это кислота?» Спрашиваю я, отступая ещё дальше. «Ничего не могу с собой поделать». Один раз куратор меня пугал ей, я чуть не посидела. Второй раз стирает эффект психотерапии. Я теперь снова не могу дышать, глядя на жидкость в бутылке. Только в этот раз я точно знаю, что там не вода. Я доигралась. Не надо было рисковать. Не нужно было слушать Трея. Прожила бы эти дни и вернулась домой. Но что? «Готова заплатить цену за то, чтобы здесь остаться?» — спрашивает куратор. Он откручивает крышку, а я вжимаюсь в стену. Ищу глазами дверь, но не могу её найти. Она словно исчезла. И как с ним бороться? Как выиграть? Куратор бросает крышку на пол, и она катится к моим ногам. Я боюсь даже её и отхожу с пути. «Не надо, прошу вас!» «Что такое? Не уверена, что твой мужчина останется с тобой после такого?» спрашивает куратор, болтая жидкость. «Я смотрю на Трея. Какие бы замечательные отношения у нас ни были, вряд ли он сможет жить с уродкой. А ещё я просто до болезненной ломки не хочу проходить через это снова», неожиданно куратор предлагает. «Могу плеснуть на него». «Тогда останешься. Как тебе?» «Нет», — отвечаю без раздумий. «Для меня не существует такого варианта. Может, запустим время для него и спросим?» «Я очень боюсь, что Трей согласится, поэтому загораживаю его собой». «Не надо». «Почему?» «Шрамы украшают мужчину. Правда, я попаду еще и в глаза». «Нет!» — я раскидываю руки в сторону. «Что, уже готова и на себя принять?» Я зажмуриваюсь, хотя знаю, что это не спасёт. «Если стоит выбор на него или на меня, то да!» Почти кричу я от нервов. Этот куратор слишком силён. Он появляется и исчезает, когда хочет. Он управляет временем. Я могу попытаться отобрать бутылку. но уверена, что если ему нужно будет сделать что-то со мной, он найдёт возможность. Я не спасусь». «Есть ещё один выбор». Слышу слова куратора. Он делает паузу, и я открываю один глаз. Он стоит в трёх шагах от меня, крутит бутылку в руках, хитро поглядывая на нас. К «Какой?» «Я покажу Трею тебя в другой жизни и спрошу». Готов ли он быть с тобой там? Ты там, правда, будешь в инвалидной коляске? Лицо прежнее с уродством и возрастом его старше на два десятка лет. Как думаешь, что он скажет? Я живо представляю эту картину и понимаю, что он ужаснётся. Одно дело. Слушать рассказ о моей прошлой жизни и смотреть в глаза красотки, а другое — смотреть на ту меня, да ещё с новыми вводными. Боги, инвалидное кресло. За что мне такое? Почему вы так ко мне жестоки? Я? Да это же шанс на счастье. Ты же каждый Новый год что загадывала? Истинную любовь. Получай. «Не надо!» — мотаю я головой. Но куратор щёлкает пальцами. трей жевает, а вместо стены я вижу прошлую себя в больничной палате.